4. Передав своим секундантам новые условия поединков, озвученные графиней Хладовой, я принялся наблюдать за тем, как оперативно возвращают арене ее привычный вид. Разбитые глыбы льда уносили, а затем превращали каменную крошку в мелкий песок, Не прошло и десяти минут, как порядок был наведен, и ко мне прибыл сначала Лисин, который провел краткий инструктаж, а затем и секундант Шольца с судьей, проверившая меня на отсутствие амулетов и усиливающих зелий. Саблю мою они тоже изучили, но как-то быстро и без огонька. В конце проверки, перед тем, как я вошел в лифт, судья произнес, «Гордей Романович, считаю своим долгом напомнить вам, что дуэль происходит только на клинках». Магии в подобных поединках пользоваться запрещено. Артефакты арены настроены таким образом, чтобы своевременно распознавать жульничество, и пойманный на этом нарушитель покроет свое имя позором. Гунд секундант Шольца неприятно рассмеялся. «Если молодой человек и является магом, то весьма посредственным. За несколько месяцев обучения в центре подготовки никто так и не разглядел в нем этот талант. Только лишь... Секундант». резко прервал его судья холодным тоном, «не мешайте мне выполнять обязанности и вспомните о своих. Подобное поведение для лиц, выполняющих столь ответственное поручение, недопустимо. За господина Хладова будет сегодня говорить его оружие, как, впрочем, из оборона Шольца». Молодой человек застыл, лицо его покрылось красными пятнами, однако, к моему удивлению, ответил сдержаннее, чем я ожидал. Возможно, вспомнил, что судья в подобном заведении априори не может быть слабаком. «Я лишь посчитал своим долгом предупредить вас о том, что известно почти каждому из здесь присутствующих, и...» Однако судья вновь его перебил. «Прошу вас впредь не допускать столь резких высказываний и помнить об этике. Этими словами вы можете не только повлиять на эмоциональное состояние дуэлянта, но и на исход поединка». «Слишком много достойных магов могло бы остаться в живых, если бы не высказанные в горячке слова их помощников». Пока судья оставил на место гунта, я смотрел в сторону Ульяны Романовны, но та отрицательно покачала головой. «Все ясно. Сегодня и так ожидается слишком много смертей, а весьма осторожная графиня уже успела остыть после горячки боя и, видимо, пожалела о сказанном», — подумал я. В этот момент лифт закрылся и отправился вниз. Ожидание не затянулось, и вскоре следом за мной спустился Шольц с шашкой в руки. Парень успел переодеться, на нем были удобные штаны, плотная кофта со вставками из кожи монстров и берцы с железными носками. В то время как я просто снял пиджак с галстуком и закатал рукава рубашки. Был уверен, что справлюсь и так. Судья, как и перед прежней дуэлью, предложил сторонам примирения, а когда мы отказались, объявил о начале боя и ударил в гонг. Мы тут же двинулись навстречу друг другу, и когда между нами оставалось около 20 метров, бледный от напряжения Шольц вдруг рванул вперед на большой скорости, явно усилив свои движения с помощью духовной энергии. Судя по тому, что следящие артефакты никак на это не среагировали, оборону ускорился еще сильнее. Я сделал вывод, что тоже могу стать быстрее, но не слишком, чтобы не вызывать ненужных подозрений. А в это время приблизившийся Шольц достаточно умело рубанул шашкой, целясь мне в шею. Я отметил, как горят торжеством его глаза, как он рад своей неожиданной победе и тому, что все слишком переоценили бешеного пса, а затем сделал небольшой шаг назад, крутанулся на месте и вложил в саблю слабый поток энергии. Опыт и клинок не подвели, и уже спустя миг голова Шольца, на лице которого отразилось удивление, отделилась от тела. Никакие вставки из кожи разломных монстров не помогли». «Услышав, как судья после небольшой заминки объявляет о моей победе, я проследил взглядом за кровью, заливающей песок арены, и под гул непонимающей толпы направился к лифту. Для них все действительно прошло быстро и неинтересно. Ну ничего, пронеслось у меня в голове, когда я подошел к лифту, скоро начнется второй бой и будет интереснее». Приняв быстрые поздравления от близких, я вернулся, саблю, принесшему ее егерю, дождался очередного появления судьи с взбешенным гунтом, который едва сдерживался, чтобы не сказать мне что-то обидное. Вновь краткий инструктаж, но теперь по поводу проведения магической дуэли и вопрос, заставивший меня поверить в человечество. «Гордей Романович, по словам вашего секунданта, вы вызвали на дуэль сразу девятерых противников и сочли необходимым заявить о возможности проведения всех сражений сегодня». «Все так и есть», — согласился я. «Несмотря на это, я заявляю, что после первой же дуэли вы имеете полное право на перенос второй на иной день, и в случае необходимости можете им воспользоваться». Услышав слова мужчины, Гунт еще больше покраснел, но вновь сдержался. «Посмотрим, сумеешь ли промолчать и после этого», — подумал я и произнес. «Благодарю за предупреждение, в случае необходимости я обязательно им воспользуюсь, однако все же планирую сражаться со всеми противниками по очереди, и, если позволите, в целях экономии времени после боя не буду подниматься вверх. Все, что необходимо, я уже знаю». «Да как ты смеешь? Думаешь, ты крутой, раз умеешь махать сталью? Настоящий аристократ работает магией, а значит тебе...» «Барон Гунт», — резко оборвал его судья, — «я вынужден вновь напомнить вам о правилах приличия. Еще один подобный поступок, и мне придется сменить секунданта». «Вам не понадобится идти на этот шаг», — прошепел Гунт, — «ведь следующая дуэль будет для него последней». Барон ушел, раздраженный его выходкой судья посмотрел на меня и сказал... «Если поле арены после дуэли будет в удовлетворительном состоянии и вы обязуетесь не препятствовать наведению порядка, то я не вижу особых проблем. К тому же это действительно сократит время подготовки к дуэлям, а у вас их еще девять». На последнем слове в глазах судьи мелькнул интерес, он явно был заинтригован большим количеством противников и хотел понять, справлюсь ли я с ними, вдруг это просто бахвальство. Затем я вновь спустился на лифте вниз, дождался появления смутно знакомого противника, ответил на вопрос о возможности примирения и после гонга не спеша двинулся к нему. В это время мой противник быстро сокращал дистанцию и с каждым его шагом появившиеся на ладонях язычки пламени разгорались все сильнее, поднимаясь вверх. К тому моменту, как расстояние между нами сократилось, его руки и часть плеч уже пылали, а за спиной появилось подобие крыльев. «Ничего себе! Такого я еще не видел», — заинтересовался я. «Далеко не слабака они против меня выпустили. Да и он молодец. Решил не рисковать и сразу пошел в атаку. Но зачем спешит? Неужели заклинание не отработано и поглощает много сил? Наверное, поэтому хочет закончить все быстро. Побегаем? Чтобы он сдох? Нет, так неинтересно. Нужно посмотреть, на что это заклинание вообще способно». Только я об этом подумал, как противник, за спиной которого уже пылали огромные огненные крылья, ударил по мне мощными расходящимися волнами огня. Еще один любитель ударить издали и помощнее, — вспомнил я бой графини с Каменевым и, чуть повернувшись, сформировал в руке крепкий ледяной щит, прикрывший меня от остатков жара. «Разгон быка — удар цыпленка». Мысленно прокомментировал я его атаку. «Точно! Он только недавно освоил это заклинание и еще не понял, как правильно им пользоваться. Весь жар был в центре, а расходящийся огонь больше походил на бутафорский, обожжет и только. Едва пламя немного спало, противник заметил, что я все еще на ногах. Его лицо исказилось от гнева, и он повторил атаку, сфокусировавшись только на мне». На этот раз заклинание не расходилось в стороны, было быстрее и, чего греха таить, жарче. Пришлось рвануть вперед, уходя из-под удара, и контратаковать градом сосулек. Заметив удар, парень машинально поднял руки, сжигая снаряды и перекрывая себе обзор, а я, воспользовавшись этим, рванул в сторону и принялся бросать сосульки по его ногам, желая проверить защиту. Неожиданно для меня все шесть снарядов глубоко вошли в ноги парня, а одна прошла насквозь, вырвав приличный кусок мяса и заставив противника закричать от боли. Не отдавая себе отчетов происходящем, он приложил руки, все еще пылающие пламенем краном, и, завыв еще сильнее, потерял сознание. «С кем я вынужден сражаться?» Пораженно подумал я, глядя, как песок вновь пропитывается кровью. «Как можно выйти на серьезный бой с неотработанной техникой, которую сам не понимаешь?» он ведь не слабак, вряд ли это заклинание знают многие. Не желая мараться об этого неудачника, я развернулся и двинулся к лифту, а судья поспешил объявить конец боя и вызвал целителей. «Ну, попробуйте», — мелькнуло у меня в голове, — «только мне даже отсюда видно, что это конец. Кровь уже не бьет толчками». Сердце остановилось. Хотя мозг еще не умер, может, успеют. С этими мыслями я в нетронутой зоне сформировал удобное ледяное кресло, устроился и стал наблюдать, как персонал приводит арену в порядок. Были тут и маги, колдовавшие над песком, и обычные люди, собиравшие лопатой окровавленные участки. Вскоре один из одаренных подошел ко мне, чтобы забрать последний мешающий предмет — мой стул. «Просто заберете? Может, мне от него избавиться?» — предложил я, поднимаясь. «Не стоит». покачал головой маг и едва заметно улыбнулся. — Сохраняйте силы, они вам сегодня понадобятся. После того, как арену покинули лишние, на нее спустился следующий противник. Это был молодой высокий парень, который, как подсказывала память, отнюдь не блистал в центре. Магом он тоже оказался слабым. Неуверенные огненные шары, стрелы и одно щитовое заклинание — вот и все. Его убила первая же брошенная мной ледяная глыба. Что? Какого черта? Да с такими противниками даже сражаться стыдно, мысленно выругался я. Затем последовали объявление конца боя, очередной ледяной стул, уборка арены и появление нового дуэлянта. В отличие от прочих, этого высокого худощавого мужчину лет пяти с длинными белыми волосами я знал шапошно. В отличие от подпевал Шольца, он ощущался уверенным, опытным и сильным магом, готовым к бою в любой момент. Таким он был и в центре, к нему никто не цеплялся, да и он никому не лез. Учился, тренировался и не влезал в дрязги. Интересно, что он делал в этой компании? может, к Вальду прибился, подумал я, двигаясь навстречу противнику. Пален, в отличие от предшественников, атаковать издали не стал, он уверенно шел вперед, сокращая дистанцию, и ничего не предвещало беды. Это-то и показалось мне странным, он слишком расслаблен, идет ко мне спокойно, словно... В следующее мгновение чувство опасности заставило меня выпрыгнуть вверх, затем нырнуть вниз и несколько раз перекатиться. Звуки столкновения невидимых заклинаний со стеной арены и поднятый песок подтвердили, что интуиция меня не обманула, а затем техника глаза волка показала мне атаку. Переставший играть, граф ударил по-настоящему. На этот раз его воздушные заклинания можно было разглядеть, хотя летели они куда быстрее и точнее. Желая проверить их мощь, я создал под собой ледяную тумбу и отпрыгнул в сторону, она тут же разлетелась на куски. Очень сильные и точные заклинания. Неужели он тоже рангоярый или просто подготовленный гридень? Поняв, что такими атаками меня не взять, Палин выругался, сложил руки и с силой провел ими перед собой. Чувство опасности, вброс духовной энергии, и я заметил, как от его светящихся рук расходится волна из сотен воздушных серпов, рвущихся во все стороны, даже вверх. Что, собрался меня на салат порезать? Мелькнуло у меня в голове, а тело уже рвануло вверх по ледяному столбу. Оттолкнувшись, я атаковал графа десятками сосулек, чтобы отвлечь его. Опору подо мной разнесли в щепки, снаряды остановил вспыхнувший щит, и я тут же метнул еще засиявшую от вложенной энергии сосульку. Первый щит она пробила, но второй отклонил ее в сторону, ранив графа в руку, а не в живот, как я планировал. Зарычав от злости, Пален ударил несколькими сгустками сжатого воздуха, заставляя меня уворачиваться и ставить ледяные щиты, которые с грохотом взрывались. «Ох ты ж!» — зло подумал я и швырнул потрескавшиеся льдины в противника, одновременно ударив заклинанием «Саморез» в живот. Перегруженный щит не сработал, и заклинание легко прошило графа, отправив его в беспамятство. Не желая добивать хорошего противника, я сделал вид, что поверил в его смерть и направился к лифту, а судья объявил мою победу и вызвал целителей. «Выживет!» — подумал я, бросая взгляд на упавшее тело. К сожалению, Пален был последним достойным соперником. Следующие трое дуэлянтов оказались откровенно слабые, и я не понимал, зачем они вообще вышли против меня. Я не показывал какого-то высокого класса, но победил куда более сильных магов. Неужели надеялись на удачу? Или не хотели извиняться перед Ульяной Романовной? Не желая затягивать и так долгий процесс, я просто нашпиговал их тела сосульками, легко разбивая щиты. На этом дуэли неожиданно завершились. Остальные подпевалы Шольца принесли графине извинения и меня пригласили наверх. «Молодец, что не добивал всех и проявил милосердие», — тихо шепнула мне Ульяна Романовна после поздравлений. «Я была на взводе, когда отправляла тебя вниз». «Да», — сделал я удивленное лицо, — «кому-то удалось выжить?» «Двоим, второму и четвертому». Подтвердила графиня, и в этот момент я почувствовал на себе чужой взгляд. Сейчас на меня смотрело слишком много людей. Одним было интересно взглянуть на необычного боярина, победившего в стольких дуэлях. Другие изучали ученика главы Лиги Охотников. Третьи с ненавистью наблюдали за бешеным псом, неожиданно ставшим боярином. Но лишь один взгляд был иным. Он обещал мне смерть без лишних слов. как факт, который неизбежен, как работу, которую нужно выполнить, взгляд профессионального убийцы. Резко подняв глаза к потолку, я увидел висящую на цепи лампу, раскачивающуюся из стороны в сторону, и был готов поклясться, что на ней только что был человек. Все ясно. Убийцы в черном снова в городе и хотят со мной поквитаться. Это логично. Но вот что странно, почему он решил себя проявить, и почему его взгляд показался мне таким знакомым».